Я пастух мои палаты межи зыбистых полей по горам зелёным скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в жёлтой пени облака в тихой дрёме под навесом слышу шёпот сусника светит зелена в сутёмы под росою то поля Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля, говорят со мной коровы на кивлиевом языке, духовиты и дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.